Глава 15. Орлегонские дары. Маша. Портал перенес нас кованым воротам резиденции. Я успела порадоваться, что смогу рассмотреть дворец снаружи. «Подумал, что вам это будет интересно», — сказал Норман, словно прочитав мои мысли. Прямо за высокими воротами ждал экипаж фейтон. подъездная дорога приближала нас к к монументальному строению с колоннами из черного перламутра и башнями из серебристо-серого мрамора. Дворец полностью соответствовал духу Грандейры, чья архитектура пленяла воображение своей мрачноватой элегантностью. Под копытами лошадей и колесами экипажа хрустел гравий. Мы проехали мимо фонтана, в центре которого стояла прекрасная мраморная дева в струящихся одеждах. У ее ног лежали криопсы, уткнувшись мордами в лапы. «Это богиня Анзария», — пояснил Норман. Солнце играло в струях фонтана, вода брызгалась и сверкала. Я улыбнулась, ощутив на лице прохладные капли, но тут же поморщилась, ссадины по-прежнему жгло. Наша повозка остановилась перед мраморной лестницей, персонал выстроился на ней, чтобы поприветствовать герцога. И меня тоже. Представляю, как я сейчас выглядела, в порванном платье, чумазой, лохматой, с разбитым лицом и ободранными руками. Но я была гостьей герцога Орлегонского, поэтому, подозреваю, меня бы встретили радушно и почтительно даже с тыквой от Хэллоуина на голове. Внутри дворец выглядел не менее величественно, чем снаружи. Норман провел меня по длинной анфиладе, а потом через покои. Я с интересом рассматривала огромные картины в рамах. «Статуи и дорогое оружие, мебель с инкрустацией». Затем меня поручили магу-целителю, который сразу же попросил герцога удалиться, так как деву надо раздеть и осмотреть. Норман нахмурился. «Только не вздумайте испытывать на море ваши радикальные методы», — заявил он лекарю. «Что вы, ваша светлость, как можно? С девами я всегда крайне деликатен». «Хорошо. Но если что, я вас предупредил». В карих глазах герцога блеснула угроза. «Да-да, не волнуйтесь, милорд, я буду действовать осторожно, Мари ничего не почувствует». «А ведь обманул, зараза! Когда этот седовласый дяденька восстанавливал мне кожу на ладонях, я мечтала лишь об одном — чтобы экзекуция поскорее закончилась. А когда мучитель принялся полировать своим перламутрово-розовым сиянием мою стёсанную скулу, из глаз потекли слезы. «Вот вам и магия!» «Ну ладно, так и быть простим. Зато уже через семь минут я была как новенькая. Ни одного синяка или царапины, никаких повреждений от когтей Криопса лекарь на моей талии не обнаружил. Все же крылатый хищник держал меня строго за бант. Повезло. Я с удовольствием повертелась перед огромным зеркалом, любуясь сияющей внешностью. Теперь, Марис, с вашего позволения, я займусь нашим герцогом. Он тоже весь в садинах. А еще боюсь, как бы у него не открылась рана. Насколько я понял, стычка с Крепсом была довольно энергичной. Какая рана! У меня похолодела спина. Полученная в сражении с Элизаврией. Едва спасли. Полмесяца его светлость балансировал на краю бездны. Вот как! Я-то обижалась, что Норман меня забыл, а он, оказывается, был при смерти. Норман ничего не говорил так он и не скажет «Пожалуйста, не выдавайте меня, Мари, зря я вам это сообщил». Но маг-целитель не успел отправиться к следующему пациенту, наш герой явился сам. Раздался стук в дверь, и мы услышали голос герцога. «Можно войти?» «Подождите, ваша светлость, дева еще не одета?» — переполошился лекарь. «Вообще-то на мне оставалось уйма одежды, панталоны с бантиками, батистовая сорочка». Ужасно не хотелось натягивать на себя грязное рваное платье, серые кружева висели как лохмотья. Но куда деваться? Больше у меня ничего нет. Как все прошло? поинтересовался Норман, появляясь в дверях. О, вы прекрасно выглядите, Мари. Он жестом остановил бросившегося к нему лекаря. Я в порядке. Идемте, Мари, я должен вам кое-что показать. В коридоре герцог взял меня за руку и быстро повел за собой. «Как хорошо это сделал, решительно и безапелляционно, утверждая свое право куда-то меня везти. Я бы пошла за ним куда угодно, в логово Крёпсов и Ализаврий, только лишь бы быть с ним рядом». Пока мы стремительно перемещались по дворцовому коридору, мысленно подводила итоги. Всего за четыре месяца, проведенных в Новом мире, я успела два раза подвергнуться нападению Крёпсов, и оба раза меня спасал герцог Карлигонский а уж наших объятий не счесть. И он продолжает искать невесту, названную богиней Анзарией. Вообще-то, после всех наших приключений герцог обязан прекратить поиски. Его невеста живет вовсе не в каком-то там мифическом цветном мире, а в таверне на улице Пресвятой Матильды. Нам сюда, Мари. Норман толкнул высокую дверь, и мы очутились в просторной комнате, обитой жемчужно-серым шелком. Посредине на возвышении стояло три манекена в платьях невероятной красоты. Несколько женщин склонились перед нами в реверансе. «Посмотрите, Мари, я распорядился приготовить для вас новую одежду, ведь ваше платье изрядно пострадало. Его мы тоже можем восстановить, ваша светлость», — тихо и почтительно вставила одна из женщин. «Это не займет много времени». Вокруг дамы в воздухе взрывались ослепительные изумрудные фонтанчики. Я поняла, что ее бытовая магия очень высокого уровня. Наверное, она помогает женщине добиться успеха в мастерстве белошвейки. Я не могла оторвать глаз от манекенов. Первое платье было из шелка абрикосового оттенка с кремовым кружевом. Второе — ярко-фиолетовое, из воздушной ткани с многоярусной пышной юбкой. А третье — насыщенного винного цвета с золотой каймой на бюстье и рукавах. «Так они волшебные?» — с опаской уточнила я. «Отчасти», — улыбнулась Белашвейка. «Ой, нет, извините, тогда этой красоты не надо. Уж лучше останусь в моих лохмотьях. Однажды я уже надела платье, обработанное магией, а потом оно испарилось». Я бросила внимательный взгляд на герцога, но у него на лице не дрогнул ни один мускул можно подумать что когда я солировала в уличном стриптизе он ничего не успел рассмотреть или зрелище не произвело на него никакого впечатления если так то это печально эти платья не исчезнут мари смело надевайте любое улыбнулся герцог и отрекошетил мой пристальный взгляд я поняла все рассмотрел все оценил щеки запылали Я уж было открыла рот, что не собираюсь принимать такие дорогие подарки, с какой стати, но вовремя сообразила, что пререкаться с герцогом в присутствии служанок лучше не стоит. А Норман опять словно прочитал мои мысли. Примите эти платья в дар от Орлегонии, Мари. Вы, и и мне очень жаль, что наш мир принял вас так недружелюбно. Уже дважды за короткий срок на вас нападали креопсы. Услышав, какой популярностью я пользуюсь у ледяных драконов, женщины испуганно заахали и посмотрели на меня с сочувствием. Переодевайтесь, Мари, я вернусь через двадцать минут. Самым трудным было выбрать платье, остановилась на Абрикосовом. Дамы не только помогли мне облачиться в чудесный наряд, но и быстро соорудили прическу, тоже с помощью магии. С оранжевой орхидеей в волосах и в новом платье я выглядела даже эффектнее, чем сегодня утром, когда отправлялась на экскурсию на ферму Фансиса. Вот поэтому глупый с меня не пропустил, среагировал на яркое, выхватил из толпы. Милый герцог тоже хорошо отреагировал, окинул оценивающим мужским взглядом, от которого у меня по позвоночнику прокатилась обжигающая волна. «Вы великолепны, Мари. Рад, что платье подошло». А два других наряда женщины упаковали в плоские коробки и перевязали их бантами. Потом белошвейки и служанки удалились, оставив нас одних в комнате. Солнце уже садилось, золотисто-розовые потоки света лились из окон, а вместе с ними мое сердце наполнялось грустью. Наверное, сейчас уже придется расстаться с Норманом. Герцог это подтвердил. Мари, день выдался тяжелый, но к счастью все хорошо закончилось. Теперь я должен вернуться к делам, а для вас распорядился подать карету. Она довезет вас до таверны. Я окончательно приуныла. Как же хочется продолжения банкета. Почему нам нельзя организовать романтический ужин на террасе, а потом мы могли бы погулять под луной в роскошном дворцовом парке? Увы, герцога ждут дела. Он и так потратил на меня уйму времени и сил. Но я хотел бы прояснить один вопрос Мари. В одно мгновение Норман ощетинился, посмотрел из-под лобья. «Ваши отношения с Дэром Фантисом зашли настолько далеко? Почему он уже предлагает вам руку и сердце?» «Ого! Да у нас тут разборки! А разве герцог имеет право что-то спрашивать или требовать? Да, он постоянно меня спасает, а уж сегодня и вовсе превратился в Джеймса Бонда, и тем не менее. Но ведь вы тоже, сломя голову, ринулись на поиски невесты». С обидой выпалила я. Мари! Норман сделал шаг в мою сторону, схватил меня за плечи. В его глазах плескалось штормовое море эмоций. Оно бы затопило всю орлегонию. Кажется, герцог собирался сказать мне что-то важное. Мари, я не хочу, чтобы. Договорить ему не дали. В дверь сначала постучали, потом она приоткрылась, затем и вовсе распахнулась, и в комнату влетел какой-то высокий чин если судить по сверкающим пузументам на его черном камзоле. Ваша светлость. Срочное сообщение от его величества. Фантастическая удача. Теперь мы точно знаем, где находится местность под названием Цветной мир. Его величество ждет вас в королевской резиденции прямо сейчас, чтобы обсудить все детали. Норман. Норман, милый, как ты себя чувствуешь? Рано уже не беспокоит. Королева перехватила герцога на подступах к залу совещаний и на мгновение улучшила ему настроение своим появлением. Норман припал на одно колено перед ее величеством, приложился к душистой ручке, а королева ласково потрепала его по голове. Все в полном порядке, Ваше Величество. Спасибо, что уделяете внимание вопросу, который не стоит и крупицы вашей заботы». «Ну как же! Я беспокоюсь о тебе, Норман, ты получил серьезное ранение». Я ходила в лабораторию смотреть на Ализаврию. Вернее, Марк Доминго заставил меня сходить и посмотреть. Ох, какое же чудовище это Ализаврия! Мои черные зубы! А взгляд! Бррр. Ладно, Норман, иди скорее к королю. Наконец-то мы нашли цветной мир, и теперь ты спокойно отправишься к невесте и вручишь ей подарки. «Угу», — скорбно подтвердил герцог. Вожу их туда-сюда, словно мне заняться больше нечем. На этот раз твоя экспедиция увенчается успехом. Ну же, милый, побольше энтузиазма. Тебе пора жениться, Норман, даже не спорь». «Когда я с вами спорил, Ваше Величество?» — вздохнул герцог. Но он даже не пытался изображать рвение. Все прекрасно знали, что облава на крепсов волнует его гораздо больше, чем мысли о женитьбе. Но никто не знал, что сейчас предпочтения Нормана изменились. Он бы с удовольствием пожертвовал охотой ради общения с одной хорошенькой девой. Да вот только эта дева вовсе не являлась его невестой из цветного мира. Богиня Анзария, зачем ты так? Неужели нельзя обойтись без путаницы? Марк Доминго III едва не снес герцога, когда тот вошел в зал. Подбежал и с размаху хлопнул Нормана по плечу. Похоже, отбил руку, так как скривился и потряс кистью. «Явился в конце-то концов! Сколько можно ждать, Норман? Где ты бродишь? Рана не беспокоит? Ализаврия, я за тебя отомстил!» «Ох, как я и отомстил, Норман! Как твое здоровье?» «Благодаря изобретенному вами эликсиру я здоров, как бык, ваше величество!» — с неприкрытой тоской ответил герцог. «Если бы болел, король не стал бы приставать с новой поездкой. Но не будет же Норман ныть и жаловаться на самочувствие. «Идем, посмотришь карту!» Король приобнял герцога и повел его к огромному овальному столу, вокруг которого столпились советники и министры. «Что за карта, Ваше Величество?» Граф Демартина проводил... «Граф, лучше вы сами расскажите все лорду Хантеру». Сорокалетний мужчина с суровым, словно высеченным из гранита, лицом и мощной бульдожьей челюстью кивнул Норману. Это был правитель арвии, небольшой области на северо-западе королевства проводил рейд у дальнего рубежа, там распоясались кочевники, захватил пленных и трофеи, шкатулки с золотом и тантурнитами, редкое оружие, необычные инструменты и старинные свитки. А еще вот это. Норман с интересом уставился на огромную пластину буйволиной кожи, на которой неизвестный картограф нанес карту Грандейры. Изображение явно относилось к давним временам, Границы и географические отметки не совпадали с современными данными. Например, пыльный тракт, сейчас принадлежавший Ролиану, здесь все еще входил в состав Грандейры. Несмотря на потертость и царапины, знаки и линии на дубленой кожи оставались четкими и легко читались. А вот и цветной мир. Крошечное селение находилось именно там, где его и искал Норман в свою первую экспедицию в районе Кристального рубежа. Он просто не добрался до пункта назначения, повернул обратно. А если бы миновал горную гряду и болото, то обязательно увидел бы цветной мир. На современных картах это маленькое село почему-то называют иначе — Лилират. Что ж, с такой подробной навигацией Норману не удастся отвертеться от встречи с ужиной. Он тяжело вздохнул. «Не вздыхай!» — отрезал Марк Доминго — «Хватит по девочкам бегать, до да крёпсов лупить. Пора тебе остепениться, мой дорогой. Тем более, если твоя женитьба — залог процветания великой Грандейры». «Я понимаю, что это мой долг», — хмуро обронил Норман. «Вот и славно. Прямо завтра отправляйся в путь». «С вашего позволения, не завтра. Должен решить некоторые правительственные вопросы. Я не имею права забывать о насущных проблемах Орлегонии». «Это, конечно, понятно. Но не затягивай, Норман, не затягивай!» Марк Доминго похлопал герцога по предплечьям, постучал его кулаком в грудь, потом заботливо поправил перевязь меча. «Наш Норман не очень-то в путь», — усмехнулся один из министров. «Хантера можно понять, он же не знает, какая у него невеста», — заметил первый советник. «Вы подвергаете сомнению выбор богини?» А путь не близкий, господа. В тех краях запросто можно угодить в аномалию, где блокируется магия, а там и Криопсы подоспеют. Не нагнетайте. Лорд Хантер — опытный путешественник, а уж надавать по морде Криопсу — это для него вообще удовольствие. Давай, дружище, действуй. Мы в тебя верим, — подвел итог Марк Доминго.